Глава двадцатая Писк был пронзительный и в самое ухо. При этом за ухо меня дергали и кусали. «Уже лекции начались», — зевая прошептала я сквозь сон. пи и Звук голоса можно было сравнить с пожарным сигналом. Я распахнула глаза. Темный потолок. Перевела взгляд. Узенькое окошко. Тяжелый небольшой стол у стены. Грубый деревянный стул. И довольно прохладно приподнялась. Я была в небольшой каменной каморке Свет проникал только через то самое узенькое оконце. «Боги мои, что произошло?» Последнее, что помнила, кабинет Лорда Фелл и сладкое шампанское. А что дальше? Тьма. «О, мне лучше бы отсюда уходить! Тьма не лучший мой союзник!» Я порывисто села. А рядом раздалось облегченное. пи Покосилась. Взяла с плеча мыша и заглянула в его серенькую мордашку. «Что произошло? Откуда ты здесь? Ты же был с Хейди!» Мышь начал отчаянно жестикулировать, показывая на дверь. «Что-то мне это совсем не нравилось». Встала, прошла, в голове гудела. Дверь была толстая, деревянная. Судя по всему, я совсем не в гостевой комнате. Дернула дверь. Так и есть. Я узница. «Да что здесь происходит?» «Мы заперты» сообщила я предвестнику. И тут же до меня дошло. «А ты как сюда попал? И где Хэйди?» Мышь ткнул лапкой в угол стены. «Там я обнаружила небольшую норку». «Да, мне она выбраться отсюда не поможет». Мышь пробежался по моей руке и юркнул к двери в норку. Я осталась одна в комнате, хотя комнатой я назвать это не могла, скорее камера. «Однако что это?» За дверью послышалось вошканье щелчок замка, после чего она отворилась и послышалась «Пи!». Я вышла. Оказалось, в полутемном коридоре, который освещали лишь редкие факелы на стенах. Если правильно понимаю, то мы в подвале замка. Мыша увидела сразу. Тот с победоносным видом сидел на замке, держа в лапках свой меч. «Ты самый умный мышь, которого я знаю!» — похвалила я его. «И самый ловкий!» «Куда дальше?» – протянула ему руку. Он забрался мне на плечо и, с видом генерала, указал вправо по коридору. Пройдя немногим десятка шагов, зверек заелозил на моем плече, указывая на очередную дверь. На ней висел замок не меньше того, что был на двери моей узницы. Мышь ловко спрыгнул на него, вытащил кинжал и с усердием начал ковыряться в замке. Уже через пару десятков секунд тот щелкнул и открылся. Я вошла. Эта коморка оказалась чуть больше. Кроме кровати в ней еще был старый потрепанный диванчик. Древний стол, покосившийся стул. На диванчике в неудобной позе, свесив одну руку, лежала хейди О, боги! Я кинулась к ней. Пощупала пульс. Он был тихий, но он был. Я начала трясти демоницу. Наскоро вспоминала все, что помню, про два пальца к ее лбу, проникая в сознание и пытаясь его пробудить. Замшар Гарах. Импульс прошел по моему телу, передаваясь Хейди. Веки девушки дрогнули. Замшар Гарах, повторила я. Это заклинание больше знахарское, чем бытовое, и я никогда не пыталась изучить его досконально, только теорию помнила. Замшар Гарах. Проговорила уже в отчаянии, выдавая еще больший толчок чужому сознанию. Хейди тихо застонала. «Уже понимая, что я на правильном пути произнесла, давая ей собственных сил. «Марамет Архангараде», — у меня свело желудок. «Так обычно бывает, когда ты часть своей силы отдаешь. Чем больше даешь, тем сильнее ощущаешь собственное опустошение» я дала немного только чтобы у хейди были силы прийти в себя девушка приоткрыла глаза я начала тихо трясти ее за плечи вставай хейди вставай не тряси поморщилась она голова болит вставай хэдди нужно уходить отсюда то что я сказала доходило до нее медленно пока мышь не запрыгнул и оглушительно не запищал пи пи пи хейди заморгала и села тише Голова раскалывается. «Ты чего верещишь?» Оглянулась и уже растерянно спросила. «Где это мы?» «Знала бы я!» «Что ты помнишь, Хейди?» Она пожала плечами. «Я пошла за шартом поторопить на бал. Встретила графа. Я усмехнулась. Он угостил тебя шампанским, и больше ты ничего не помнишь». «Именно так». Демоница посмотрела на меня. «Со мной было все то же самое», — пояснила я. «А где шарт?» «Пи!» — сказал мышь, указывая на кровать. — Мы оглянулись. С первого раза мне показалось, что там просто наброшено одеяло. Но когда подошла ближе, увидела полуангела. Сказать, что он выглядел плохо, ничего не сказать. Бледный, словно смерть. Он лежал, свернувшись, как маленький ребенок. Глаза открыты, но в них пустота. Синяя, равнодушная и холодная. — Шарт! — вскрикнула Хейди, бросаясь к парню. Начала трясти. «Подожди», — попросил я. Попробовала пробудить его сознание. «Замшарт горах В ответ моим пальцем передался холод. Я одернула руку с испугом, посмотрела на Хейди. Она разозлилась. Прикрыла глаза и замерла, положив руки на его грудь. Но заклинание так и не сорвалось с ее губ. Вместо этого она открыла глаза, посмотрела на меня и каким-то севшим голосом тихо сказала. «Дайна, там пусто». В ее глазах заблестели слезы. «Холодно и пусто. Тихо!» — стараясь не расплакаться сама, приказала я. «Его нужно к магистрам. Они разберутся. Судя по всему, он еще жив!» Мышь все это время пищал, торопя нас, спрыгнул на пол и кинулся к выходу. Мы подхватили полуангела с двух сторон и потянули из каморки Прошли не слишком далеко, завернули по коридору. Мышь бежал перед нами, указывая выход. Каждый шаг был все труднее. Какой же шарт был тяжелый, а мы с Хэйди вялые и бессильные. «Нужна помощь!» – прохрипела я. «Далеко так не уйдем!» Я оглянулась. Увидела очередную дверь. «Тащим его туда, Хэдди! Ты останешься с Шартом!» – приказала, когда мы занесли полуангела в коморку. Я огляделась. Призвала обычный бытовой огонек, направила его под потолок. Эта коморка была еще больше предыдущих и с нагромождением старой мебели. Были здесь картины, вазы и еще что-то. Кладовая не иначе. Шарту нашли место между перевернутым креслом и софой. Положить его по-другому не было возможности. Диван, софа, старые стулья. Все было завально. Я увидела на двери щеколду. «Запритесь и забаррикадируй дверь!» «Я приведу сюда!» «Поможет ли это, если граф их найдет?» Я не знала. Мы с мышем направлялись к выходу из подвала. Поворот и еще один. Мы замерли. Впереди послышался звук шагов. «Не думаю, что сюда мог забрести кто-то из гостей. Скорее всего, граф возвращается». Оглянулась. «Куда прятаться?» Увидела дверь. Махнула мышу, и мы кинулись к ней. Едва выскочила, прикрыв ту за собой, как лицо тут же защипало от мороза. По инерции я сделала еще пару шагов и провалилась в сугроб. В шагах десяти, а то и больше, можно было увидеть расчищенную тропинку. «Мы на улице!» И, видимо, с другой стороны замка. Здесь, в отличие от головного входа и площади, свет совсем тусклый и тянется недалеко. Буквально десятых шагов от стен замка, а дальше совсем тускло. Правда, я в лунном свете все же заметила силуэты людей, находящихся дальше, у каких-то строений. Вероятно, загоны, потому как слышала храп лошадей. «Возможно, там и наши возницы!» — болтыхаясь в сугробе выкрикнула. «Эй, помогите!» Меня услышали, повернулись, обратили внимание и от всех отделились двое, направились ко мне. Мышь, находящаяся у меня на плече, пронзительно заверещал, начал прыгать. «Успокойся, сейчас выберемся», — пообещала я ему. Но он заверещал еще сильнее, начал скалить зубы и выхватил свой кинжал. Мне это совсем не понравилось. Я начала торопливо разгребать снег вокруг себя. Хруст раздался рядом. Я подняла голову. Впору было заорать. С тропинки, прочищая ко мне путь, направлялись двое мужчин. И теперь я могла различить их лица. Оба они были нежить. Я с трудом проглотила готовый вырваться в вопль и рванула из сугрома Откуда только силы взялись. Но тот же провалилась в следующий, еще глубже. Мозг лихорадочно прокручивал все заклинания, которые знала. К сожалению, заклинаний по расчистке снега мы еще не проходили. Мышь подскочил на моем плече и оскалилась, смотря куда-то за мою спину. Я замерла. Тот свет, что освещал подножие замка, моргнул и затух, оставляя нас в мутном лунном сиянии. Сердце у меня застучало испуганной ланью, пока я поворачивалась. И виск все-таки сорвался, но глухой. И тут же смолк за кашлем от того, что глотнуло слишком много ледяного воздуха. И мне оставалось только стоять и с ужасом смотреть на того, кто бесшумно подошел сзади. А там находилось скалящееся и злобно смотрящее на меня хатаршамское проклятие.